Глава пятьдесят Погрузившись в невеселое размышление, инспектор не заметил, как машина вдруг остановилась. «Мы уже на месте, господин хороший», — весело сказал ему водитель. Галбайт оторвался от своих мачных дум и посмотрел в окно. Снаружи простиралось заснеженное поле, которое шло до горизонта. Тут и там между сугубами торчали едкие деревца. «В уверенность, что мы прибыль попал в адресу», — недоверчиво спросил таксист полицейский. «Думаете, я обманываю вас?» – бизнес сокроводитель. Инспектор решил не вступать с ним при экране и Сильными Сильной метели не было, но редкие снежинки продолжали кружиться в воздухе. Было бы безумием выходить на улицу в такой легкой одежде, но это которая пребывал в каком-то странном, отрешенном состоянии, это больше не волновало. Выйдя из машины, он сделал два шага вперед и вдохнул свежий воздух. Порыв холодного ветра взял волосы. «Я сказал отвезти меня в институт!» – крикнул он, оглядываясь по сторонам. «А это что, сарай?» – ответил таксист из окна. После этих слов мужчина со всех сил надавил на педаль, и машина тут же тронулась с места, вскоре исчезнув вдали. Держа от холода, инспектор оторвал взгляд от дороги и развернулся на каблуках. Его негодование было вызвано тем, что он-то ожидал увидеть типичное здание стеотипного института, то есть огромное четырехэтажное строение с длинными рядами колонн, с у уланового фасада и загадочными латинскими надписями на главном Но вместо этого инспектор увидел скромный одноэтажный дом, хотя, честно говоря, назвать этот домом было бы преувеличением. Сооружение гораздо больше походило на гараж для автомобилей, построенный из швакоблоков, отделанных темно синей штукатуркой. Грабет присмотрелся повнимательнее. Здание имело форму полипипеда с щитыми окнами по длинным сторонам. На самом конце этого здания размещалась двойная деревянная дверь с маленькими окошками из толстого желтого стекла. На этом, собственно, и заканчивались все текстурные изыски. никаких указателей, надписей табличек. С виду это действительно был обычный и чем примечательный гараж, или, как вызовался сахар, гобыт, сарай. Но инспектор решил не торопиться с выводами и подошел вплотную ко входу в это здание. Как только он потянулся, было к медной ручке, за стеклом дверь сгорелся свет, а затем за ними что-то звякнуло и тихий щелчок. Грабрайт немедленно распустил ручку и сперка поперялся. В следующий момент дверь медленно открылась. На пороге стоял молодой человек в белом халате, наброшенном поверх черной рубашки. Полицейский поднял голову. У незнакомца был желтовать оттенок кожи, маленькие тонкие губы и зачесанные за черные волосы. «Азиат!» – тут же понял инспектор. Незнакомец, посмотрел на Грабрита, и в его узеньких, раскосых глазах появился блеск вежливого любопытства. В первый момент у это даже помекнул мысль, что он же где-то видел это лицо, может быть, в каком-то фильме, но он тут же отогнал эту мысль. «Добро пожаловать!» – почтительно произнес изъят, слегка порванив голову. Инспектор не мог не заметить, что у его собеседника были проблемы с произношением буквы «Л». Вместо нее изъято получалось «Р», из-за чего это его «добро пожаловать» звучало, как «добро пожаловать». «Я рад, что вы почтили наш конститут своим визитом». Он обозрастно произнес незнакомец с вас макцентом. «Входите, вас ждут!» Торжественность, которая, чувствовавшись в того взята, только подчеркивала атмосферу абсурда, окружавшую это в тот момент. Переступив порог, инспектор последовал за своим поводником, не имея ни малейшего представления о том, куда тот его ведет. Они прошли по узкому и короткому коридору, после чего оказались в комнате, похожей на раздевалку, стены которой были выкрашены в не особо презентабельный и, чего уж говорить, унылый серый цвет». эту сразу бросилась в глаза лестница, ведущая вниз, расположена прямо напротив входа в это помещение. Справа от нее располагалась дверь лифта, рядом с которой стоял металлическая вешалка для одежды, на которой висело несколько белых халатов. Точно такие же, как тот, который был на встречу с него взятия. За этой одеждой Гэлбэт не сразу заметил стоящую подоль мужчину, который также был в халате. Присмотревшись повнимательнее, инспектор узнал в нем того самого специалиста, который этим утром навестил его в номере отеля State of Snow. Lake. «Ого, так вот вы где!» – раздалось весь в у мужчины. Седолаз все радостно помахал рукой. Полицейский увидел, как его лицо мгновение сквозь улыбки. Казалось, что тот увидел старого друга, с которым не виделся много лет. Через секунду улыбка исчезла с лица мужчины, и он перевел взгляд на азиата, стоявший рядом с после чего подбегнул ему и стрекался у него голову в легких кивке». Азиат кивнул Седоласу в ответ, после чего направился к лестнице. Габрит хотел последовать за ним. Седолас остановил его. «Пережите коней, уважаемый, пережить коней», — сказал он, «Чем я могу и полезть в этом месте?» — спросил Габрэйт с интересом лезтью пистолиста. «Мне хотелось бы сказать вам несколько слов», — собеседник казалось его не слышал. «Я разговаривал все, что вы не придете». «Почему?» — инспектор не понял, о чём «Два месяца и восемь дней прошло с тех пор, и я учил вам визитку», — ответил мужчина, подняв палец вверх. Габрет был удивлен точностью, с которой собеседник назвал его имя. Судя по всему, он никогда не жалился на свою память Кроме того, инспект начал догадываться о том, что люди здесь действительно с нетерпением ждали его визита Чем больше полицейский думал об этом, чем сильнее ему делалось смутное чувство тревоги Чтобы отвлечься от него, Габрет решил заточиться на предстоящем разговоре «Да, я не особо торопился, — кончил, — ответил он Говорит же этому ситуацию мужчине, что он на самом деле переместился во времени, если в какой-то такси. Ибо это не только позвучало бы глупо, но и могло бы навести учену на мысль, что в все в порядке с головой. Хорошо, мистерист громким ответом, «а теперь накиньте это». с вами он снял с вешалки один из белых хватов, потянул его «С чего это еще?» – спросил полицейский, «не доверить человеку в руках этот пример одежды». Из гигиенических соображений, да вас мужчина. «Ха, вы боитесь, что я не сумик, оба ваш в сарай, набрасывая на плечи, укнулся инспектор. Специалист, казалось, был оскорблен, подобно выражен своего гостя. Он сейчас всем телом и бросил на габайт, только из незгляд. Я понимаю, что вас не очень пишет фасад нашего института, но не спешите с выводами, тороплет, заговорил он. А где именно находится ваш институт? С любопытством Габыт. Под землей, торжественно моя специалист. Он указал рукой на лестницу, на верхнюю ступеньку которой в это время стоял по своей стене тот самый Азиат, который, собственно, был первым, кого увидишь в некоторых странном место. Казалось, что Азиат только и ждал знака Седоватства, потому что он в ту же секунду отошел от стены и, словно собираясь проклониться, слегка согнул свои колени, но в следующем тут же тоже выпрямился на месте. Макото Сан считает, что чем ближе человек к яду земли, тем больше его разум открыт для вселенской мудрости. При этих словах в выездах Азиата вспыхнул безумный гонек. «Что за чушь он несет?» – спросил Габбас в мужчину. «Простите, великодушному молодому господину Манабу за то, что он слишком богатый учителя», – смущенно сказал специалист. «Меня не волнует отношение между учеником и учителем», – несколько грубо замерегает. «Поясните мне в двух словах, что здесь происходит?» «В полу своих чувств Манабу упустил зверу значит, вас мужчина, – что Монтези решил открыть свои ботки от отпланировать вас. «Монтези!» «Макота! Кто все эти люди?» Инспектор уже начинал сжать этот старик с университетским дружком. «Пока мы будем спускаться, у нас с вами будет достаточно времени, чтобы ввести вас в курс дел». Специалист, казалось, не заметил недовольство инспектора. После этих слов Сидаласа направился к лестнице. Элспутик-изят теперь выяснилось, что это был японец. Последовал след за ним. Грабет молча посмотрел в им в спину и еще направился к лифту. «Нет, нет, нет!» – крикнул Сидаласа. «Попрошло следовать за нами». «Но почему бы нам просто не позволиться лифтом, если вы все в «К вашему сведению, наш институт расположен на такой большой глубине, значит, вы что в музее что во время поездки на лифте ваш мозг искрыт не справиться с быстрой сменой давления. Ну и в чем тут дело, инспектор дизованного оправдания и призволованный Да в том, что вы, мой уважаемый антипередук, просто потеряете сознание прямо в его кабине», с явной издевкой признёсся вас. Вы мешали угрожать, вздумали, невольно, называют полицейские. Угроза оружия трусов на души сладостей вмешалась в Пока японец. Кто -то сам себя говорил, что человек обязан... Запомните, у меня нет никаких обязательств перед вами двоими. Справедливо перебил его После этих слов инспектор отошел от лифты и стал явным с собеседниками. Перед ним открылся вид на винтовую лестницу, уходившую глубоко в круглую бетонную шахту. Её ступени освещались редкими желтыми диодами, подвесшими на алюминиевом проводе, который был протянут на первой лестнице. Конец этой стальной спирали тялся в темноте, из которой не доносился единого звука. При виде этого глубокого спуска вниз по спине инспектора прибежал холод. За всю свою самозначенную жизнь он никогда не видел такой большой глубины. Гребер почувствовал, как у него перезвольно задержали руки, и он с трудом задержался того, чтобы не подать своего страха и не броситься впрочь, то есть к выходу из этого места. Он посмотрел на седовас, вот тот, казалось, не испытывал совершенно никакого дискомфорта, спокойно глядя вперед. Затем инспектор повернулся к японцу, тот смотрел на Гребера с любопытством, его глаза казались говорили, думал, что, испугались этого для вас, чтобы не губили ученым? Ну что, в путь, бодом тонусу, ассоциалисты. С этим вами он охватился от рукой за железный пиво, иначе он не пускаться спускаться вниз по лестнице. Японец последовал за ним. Габбет не спешил идти за ними, и на пиво. «Эй, подождите секунду!» – тихо сказал нам след. Седоваться, казалось, не слышал его, и продолжал идти. И только его желтолицый спутник оказал гостью услугу слегка откинув голову назад и странно посмотрев на Габбета, скосив глаза. «Пообещайте мне, что по окончании этой экскурсии я вернусь обратно в целом невидимом, хорошо?» неожиданной мягкостью пролистил спектра. «Не волнуйтесь», – раздался голос специалиста, – «вы наш гость, и поэтому мы ни в коем случае не имеем права жевать вам зла. Японец же не сказал ни слова, лишь поманил инспектор пальцем и, отвернувшись от него, продолжил свой путь. Глоблет, несколько печально этими вами пожал плечами, послушно последуя за ними обоими. В воздухе шахты, в которых находилась лестница, висел слегка затхлый подземный запах. Что-то среднее между запахом плесени и гайей. «Любопытно, что чем ниже они спускались, тем теплее становился воздух». «Пожалуйста, не топайте!» – внезапно кикнулся до вас. Спектр только сейчас осознал, что все это время спутники молча шли по металлическим ступеням, в время как он в своих операх и в самом деле очень отчетливо топал. Гарбайт посмотрел на пятки идущего перед ним японца и не смог удержаться от улыбки. На босых ногах молодого человека были езиновые шлепанцы, очень похожие на те, которые носят загорающие на пляже туристы. Подобная обувь настолько диссонилась с от ученого, что инспектор не смог удержаться от того, чтобы не прокомментировать слух. Забавно, у вас тут дескот, сказал он, пытаясь заметить шаг. Вы говорите о тапочках, спросил ее стараться. мужчина продолжая спускаться. Мы бы вам их предложили, но подумали, что вы начнете жаловаться. «Но почему именно шлепанцы? – спросил Габбер через голову молчащего иронца. «Ноги дышат, а также топанье не пишет разговору», – спокойно отвечает специалист. Габбер наконец справился со страхом, охватившим его пару минут назад. Теперь вся ситуация оказалась ему забавной до то такой степени, что он был в том, что это происходило в комнатном медицинском фарсе. «И что вы хотите мне сказать, господин инспектор?» – хотел дождаться, пока учёный раззвёт своё «Зовите меня просто специалистом», – отвечу всегда у вас и. «Что еще за конспирация, инспектор почувствовал подвох. «Мы, ученые, народ скромный», – загадочный специалист. «Поэтому имен у нас нет». «Только когда человеку удастся добиться успеха, он имеет право публично звать себя. Внезапно в кровью японец, до этого хранишь молчание». «Хм!» – нахмурился. «Подождите, а как же Манабу?» – вспомнил имя Азиата. «Господин Манабу имеет репутацию первого помощника своего учителя», – специалист. «И он достоин того, чтобы к нему обращались в имени». Значит ли это, что вы недостойны полицейские изумистской не справедливости? Я всего лишь исполнитель, о котором никто никогда не упомянет, печально сказал Сидовасый. Подобно музыканту в оркестре, ведь служители сначала говорят об композиторе, затем идеи жоре, но никого не волнует личность того, кто сам издает звуки музыки. В словах специалиста было зерно истинное, но Гелбриту это все равно казалось недостаточно оправданием того факта, что человек, который вчера утром. а на самом деле два месяца назад нанес неожиданный визит инспектору и при всем этом продолжает скрывать из свое имя.